Глава 7. Неприятно удивленная пожеланием незнакомца, я все же поблагодарила его и сошла с дороги в лес. Тропинка, если была здесь когда-то, давно уже заросла пышной травой. Единственное, что указывало направление деревья, словно намеренно высаженные коридором, ведущим к большой поляне, посреди которой темнел двухэтажный дом с высокой крышей. Я остановилась, когда деревья остались позади. Поляна выглядела так, будто кто-то огромный, Поставил здесь дом и забыл о нем на долгие годы. Трава доходила мне почти до пояса, а крокусы, видневшиеся белыми звездочками, до того одуряющей пахли медом, что у меня закружилась голова. Темные вьюны зеленым ковром оплели каменные стены дома, совершенно скрыв под собой и окна и дверь. Вокруг дома не было забора, а чуть в стороне стоял колодец, закрытый от дождей круглодеревянной крышкой, на которую кто-то водрузил большой камень из леса, начинавшегося сразу за домом, доносились яростное кваканье лягушек. Над поляной стояло гудение пчел, которые носились туда-сюда, выискивая ярко желтые сердцевинки крокусов. Я скинула плащ, убрала с лица волосы и оглянулась на поселок, что остался за спиной. Где-то там, за стеной деревьев, должна остаться и прежняя Эмили. Я усмехнулась. Даже подумать о себе не могла, как о Дэйни Хартли. «Пусть вела мечтает о муже-драконе». А мне хочется простой тихой жизни. Вдали от мачехи с сестрицей, от несправедливой судьбы и черной работы в доме, в котором я никогда не стану хозяйкой, несмотря на то, что и я в этом доме родилась. Добраться до двери дома оказалось непросто. Чем ближе я подходила к крыльцу, тем выше становилась трава. Я скорее нащупала ногой каменные ступени, чем разглядела их в сплошном зеленом ковре». Опустила сумку вниз, туда же сбросила теплый плащ и стала безжалостно срывать с двери побеги в юнка. Пришлось как следует повозиться, чтобы освободить дверь от зеленого плена. Вьюнок, разросшийся за долгие годы, имел такие толстые стебли, что я пожалела, что не прихватила с собой какой-нибудь нож. Но кто же знал, что мне придется сражаться с растениями? Но и после того, как деревянная дверь была очищена, она не спешила открываться. Я тянула ее изо всех сил. Потом попробовала толкать, хотя ржавые петли давали понять, что дверь все таки открывается наружу. Никакого результата. Позади раздалось тихое хихиканье. И тут же смолкло, будто смеющийся зажал рот рукой. Я вытерла слабо пот и повернулась. Успела увидеть только две невысокие фигуры, сверкающие пятками. Дети, наблюдавшие за моими мучениями, скрылись в деревьях, и я вернулась к прежнему занятию. Еще немного промучившись дверью, я решила освободить крыльцо. Трава резала руки так, что пришлось обернуть ладони подолом платья, которое тут же испачкалось зеленым. Но в итоге я очистила часть крыльца от наросшей травы и обнаружила, что дверь буквально вкопана в землю, которую либо кто-то специально натащил сюда, либо нанесло за многие годы. Землю я отколопывала буквально по сантиметру крепкой палкой, которую нашла среди деревьев, и тихо, ругая себе потно, радовалась, что дверь хотя бы не заклатили гвоздями. Позади снова раздались стихи и голоса. Я сосредоточенно продолжала свое занятие, но навострила уши и услышала, как двое мальчишек, которые, кажется, осмелели и подошли ближе, спорят. Да не сунется она туда. А я говорю, попробует. Если она правда внучка, то дома ее пустят. Кишка тонка. Она и часа там не продержится. Видно же, что городская. Ну а как она тоже магичка? Я резко выпрямилась и крикнула вдогонку убегающим мальчикам. «Лучше бы помогли!» Но любопытные дети снова скрылись из виду и больше не осмеливались вернуться. Я сделала перерыв и, усевшись тут же на крыльце, достала из сумки оставшуюся булочку и пару полосок веленого мяса, которые купила в трактире перед тем, как села в почтовый экипаж. Еда, которую я забрала из дома Хартли, кончилась еще в дороге, когда я почувствовала, что зверски проголодалась. После веленого мяса захотелось пить, но я не догадалась купить в дорогу флягу с водой. Утолила жажду кислым яблочком, и на этом мой запас еды почти закончился. Так что сегодня к вечеру нужно будет непременно наведаться в поселок, чтобы купить продуктов на ближайшее время. Бросила взгляд в сторону крыльца и с сомнением покачала головой. А Если дом в таком состоянии, вряд ли я найду под погнившей крышей чистую воду. Нет. Сначала нужно попасть в дом, чтобы не ночевать под открытым небом, а уже потом раздобыть и еды, и воды. «Ну давай же, милая!» — уговаривала я дверь, Закончив с перекусом, дверь чуть поддалась и снова застряла. Я в отчаянии чуть не пнула ее, но побоялась, что так даже та щелочка, что образовалась, исчезнет. Да и не дело решать проблемы, срываясь на ни в чем не повинной двери. В дело снова пошла крепкая узкая палка, которую я с трудом сумела протиснуть в щелку. Надавила посильнее, и дверь оглушающе заскрипела петлями. Я зажмурилась, ощутив желание бросить палку и зажать уши руками, и посильнее налегла на самодельный рычаг. «Ай, молодец!» Я похвалила то ли себя, то ли дверь, которая, наконец, открылась достаточно, чтобы протиснуться внутрь дома. Но не успела я сделать и пару шагов в просторной прихожей, как нога провалилась в дыру пола, не давая мне сдвинуться с места, а над головой что-то опасно затрещало.